Теперь все глядели туда, куда стремился поблескивающий медью и лакированным деревом нос лодки. Качало сильно. Невзоров сцепился ледяными пальцами в борт. Из тумана выдвинулось очертание мачт, двух крестов. Шамбарен сейчас же низко опустил голову. Ротмистр перешел на нос и размотал причальный конец. Быстрее, чем ждали, лодка подошла к барже. Это было каботажное судно, предназначенное для перевозки хлеба. Оно скрипело и покачивалось на канатах. С просмоленного борта висела лестница. Ротмистр схватился за нее, легко вскарабкался на палубу. — Будете работать наверху, мосье? — спросил он по-французски. Я не обязан лазить по лестницам, которые пляшут. «Дегмо Дигмо, ответил француз, но все же сбросил намокший плащ, под которым у него оказался короткий карабин и тяжело полез на баржу. Встал наверху, раздвинул ноги, щелкнул затвором. «Матрос идет первый!» — сказал он хрипло, как команду. Только теперь Невзоров увидел его лицо. Огромное, багровая, с низким лбом. Он глядел мутно и не мигая из-под косматых бровей. Ротмистер перевел его слова. «Матрос, наверх!» Филька побелел, потянул кандальную цепь, продвинулся к лестнице. «Часы, серебряные, отошлите жене!» «Сказал он Ливеровскому, не забудьте, пожалуйста!» И он медленно полез на баржу, глядя в глаза французу. «Живее, сволочь!» — крикнул ему ротмистер. Уже наверху Филька вдруг дико закричал. «Не я! Не я! Это не я! Ошибка!» И начал бороться с палачом. Невзоров зажмурился, раздался выстрел. Минуту спустя прохрипел голос француза. Граф Шамбарен! Шамбарен порывисто поднялся и сейчас же снова сел на скамью. Тогда подросток, весь сотрясаясь, беспорядочно дергая затвор винтовки, захлебываясь матерными словами, принялся толкать шамбарена. Иди, иди! Лодка раскачивалась. Невзорово охватил дикий ужас. Больной раскаленный зуб вонзился в глубь мозга. Стыдно, граф! баском сверху прикрикнул Ротмистер. Давайте кончать! ⁇ Тогда шамбарен кинулся к лестнице. Едва его кудрявая голова поднялась над палубой. Француз выстрелил. Шамбарен покачнулся на лестнице, сорвался и тело его упало в море. Студенные брызги хлестнули в лицо Семену Ивановичу. Тем же утром, бредя по улице, как во сне, на ваточных ногах, Семен Иванович остановился у облезлого забора и долго глядел на большой, недавно наклеенный цветной плакат, где были изображены крепко пожимающие друг другу руки француз, Русский и англичанин. За спиной их Георгий, победоносец, поражал красную гидру революции. Кто-то карандашом подрисовал ему длинные закрученные усы. Семен Иванович долго стоял перед этой картинкой. Не домой же идти, не спать же ложиться. Он вынул карандаш и подрисовал закрученные усы французу. Потом подрисовал такие же усы англичанину. «Ах, боже мой, боже мой!» — громко проговорил он, помусолив карандаш, и тщательно выковырил глаза русскому. В это время издалека стали набегать мальчишеские сенсационные голоса газетчиков. Они кричали, видимо, что-то очень страшное. Редкие, в этот час прохожие, выхватывали у них газеты. На перекрестке собралось десятка два возбужденных читателей. Семен Иванович лениво взял сунутую ему пробегавшим мальчишкой газету и прочел. Объявление Союзники сообщили, что лишены возможности доставить в ближайшее время продукты в Одессу. Поэтому в целях уменьшения числа едоков решено приступить к разгрузке Одессы. 3 апреля 1919 год. Генерал Де Ансен Эвакуация. Эвакуация. Донесся до Семёна Ивановича дикий ропот голосов с перекрестка. Часть третья. Выдумали же люди такое отвратительное слово. Эвакуация. Скажи, отъезд, переселение или временная всеобщая перемена жительства. Никто бы не стал, вылупив луковицами глаза, ухватив узлы и чемоданы, скакать без памяти на подводах и извозчиках в одесский порт, как будто сзади за ним гонятся львы эвакуация в переводе на русский язык значит спасайся кто может но если вы я говорю для примера остановитесь на людном перекрестке и закричите во все горло спасайся кто может вас же и побьют в худшем случае а вот не шепните даже прошевелите одними губами магическое Ибикусово слово. Эвакуация?» «Ай, ай, ай!» «Почтенный прохожий уже побелел и дико озирается. Другой врос столбом, будто нос к носу столкнулся с привидением. Третий ухватил четвертого. «Что такое? Бежать? Опять?» «Отстаньте, ничего не знаю!» «Куда же теперь? В море?» И пошло магнитными волнами проклятое слово по городу. «Эвакуация». В трех этих слогах больше вложено переживаний, чем в любой из трагедий Шекспира. Муж уезжает в одном направлении на пароходе, жена на поезде в другом. А сынишка, вот только что держали его за руку, внезапно потерялся и, наверное, где-нибудь плачет на опустевшем берегу. Еще сегодня утром человек был диктатором, приказал повесить на габарите железнодорожного моста на страх начальника станции, помощника начальника и третью сомнительную личность с татуированными руками, а вечером... Тот же человек приткнулся с узелочком у пароходной трубы и рад, что хоть куда-то везут. Удачливый делец только что добился поставки на армию, и жена его уже собралась приобрести у фрейлины баронессы Обермюллер котиковое манто с соболями. Ой, все полетело к чертям. И поставка, и манто... Чемоданы с роскошным бельем угнал негодяй ломовик, и даже при посадке вчерашний преданный друг, один гвардеец, который так заискивал, целовал ручки, вдруг хватил Дельцову мадам ножнами по шляпе и спихнул ее с вагонной площадки. «Нет, не перечислить всех странностей и бед во времена эвакуации». Человек вывертывается наизнанку, как карман в штанах, едет, скачет, а то и просто бежит пешком с тремя стами карбованцев, негодных даже на скручивание собачьей ножки, в курточке, из материи, предназначенной для других целей. В голове дребезжит будущее совершенно неопределенно. Говорят, русские тяжелы на подъем. «Неправда». Старо, иной из средних интеллигентов, самой судьбой определен жить и умереть в захолустье, оглядишь, сидит на крыше вагона, на носу треснувшая пенсне, за сутулыми плечами мешок едет заведомо в Северную Африку, и ничего себе, только борода развивается по ветру. Семен Иванович Невзоров бывал в переделках и похуже той, что случилось в Одессе 5 и 6 апреля. Ничего необыкновенного там не случилось. Население из центра города колесом скатилось в порт, а в центре появилось население из окраин, немало не огорченное тем, что иностранные войска садятся на транспорты, а у русских войска сухим рейсом уходят в Румынию. Торговцы деньгами и накладными поврожденной привычки собрались было на углу Дерибасовской, но под давлением легкого ружейного огня впали в нервное состояние и рассеялись. Кафе Фанкони закрылось, в городской думе уже сидел Савдеп, а по набережной, мимо герцога Ришелье, все еще двигались уходившие повозки, кухни, пушки, равнодушные зуавы. Здесь, на бульваре, бродили те, кто не мог уехать, и остекленевшими глазами глядели на пароходы, на черные дымы из труб. Ах, эти дымы! Заржавленные пароходы! В порту плечо к плечу стояли тысячи уезжавших. Узенькие мостки сходни — отделяли постылую Россию от райских стран, где нет ни революции, ни эвакуации, где пятиэтажные магазины, полные роскошной и дешевой одежды, где спят в кроватях, а не на столах и не в ваннах, где по своей надобности человек, не стоя ни в какой очереди, «Идет в чистое, снабженное обильной водой, освещенное электричеством место, и сидит там, покуда не надоест, где на каждом перекрестке возвышается строгий и справедливый полисмен, и день и ночь охраняет покой горожан и священную собственность, где автомобили не реквизированы и улицы блестят, как паркет, где не стреляют из пулеметов и не ходят с проклятыми флагами, где При виде обыкновенного рабочего не нужно косоротиться в сочувственную или предупредительную улыбку, а идти себе мимо пролетария с сознанием собственного достоинства. От всего этого отделяло только несколько шагов по сходням. Об этой лучезарной жизни кричали пароходы на внешнем рейде. «Увозим за границу!» А со стороны вокзала, фонтанов и пересыпи уже постреливали красные. Множество катеров, лодок, паромов, груженные людьми и чемоданами, уходило к внешнему рейду. На берегу визжали лошади, трещали телеги, валились чемоданы, работали на прощание жулики по карманам. «Граждане!» — кричал веселый чернобородый матрос, въехавший с возом с адмиральским имуществом в гущу народа. «Дорогие мои, зачем бегите? Пр, балуй!» — хлестнул он померину начавшему сигать в оглоблях оставайтесь дорогие всем хорошо будет эх горе чужая сторона и он так и залился смехом господин офицер шумели усходний да пропустите же меня у меня ноги больные двое суток ждем это издевательство какое то над личностью у меня ребенок помирает а вы спекулянтов корзины «По двадцати пудов грузите!» «Осади! Не ваша очередь! Куда на штык прешь? Назад! Паспорта! Паспорта предъявляйте!» Семена Ивановича вся эта суматоха мало занимала. Он стоял на борту парохода «Кавказ». В мыслях был счастливый переполох. «Наконец-то!» Оторвались его подошвы от российской земли. Даже слюна у него набегала непрерывно, и он сплевывал за борт в воду, где плавала багажная корзина, сорвавшаяся с трапа. Со вчерашнего дня Семён Иванович разговаривал с сильным иностранным акцентом. По паспорту он именовался бывшим русским подданным Симоном Навзараки. Пять тысяч франков и чемодан с драгоценным каракулем создавали ему душевное равновесие. От прежнего Невзорова, суетливо гонявшегося за блестками счастья, от мечтателя, кутилы и фантазёра не осталось и следа. Чувствительную душу его выяла русская революция. Теперь это был расчетливый и осторожный спекулянт» он бежал за границу с твердым намерением найти там покойное и солидное место под солнцем выбор нового отечества не интересовал его плевать деньги сами укажут где нужно сесть а развлекаться что с туркиней что за дунайской какой либо девкой или с немкой француженкой совершенно одно и то же главное вот во что он верил В стране должен быть беспощадный порядок. В желании утвердить себя как благонамеренную во всех отношениях личность, Семен Иванович дошел даже до того, что еще здесь, в Одесском порту, за сотни миль от ближайшей заграницы принял строгое скопческое выражение лица и руки держал преимущественно по швам. Говорил негромко, но чрезвычайно явственно, и хотя в силу необходимости по-русски, но так, что выходило и не по-русски. Вот только плевал он за борт, но в этом выражалось его нетерпение поскорее уплыть, а за всем тем, в чью же воду он плевал. Одна только искра жгла его душу, лишала покоя, Это ненависть к революционерам. Леверовский, стоявший рядом с Невзоровым у борта, предложил совместно организовать в пути разведку по выяснению политической картины среди пароходного населения. Таковые данные весьма пригодились бы впоследствии. Семён Иванович охотно согласился. Свои личные планы и дела он решил отложить до Константинополя. Погрузка кончилась. Офицеры-грузчики, изнемогая, перетащили с парома последние сундуки и кофр-форы. На капитанском мостике появился идол чернобородый, огромный мужчина в синей куртке с голунами, француз-капитан. Кавказ хрипло загудел, завыл из глубины ржавого своего нутра и с тремя тысячами людей и горами багажа медленно вышел на внешний рейд. Простояв томительные сутки на внешнем рейде, Кавказ отошел 8 апреля под вечер в юго-западном направлении. Утонули в мглистых сумерках невысокие берега Новороссии. Несколько человек вздохнули, стоя у борта. Прощай, Россия! Пробили склянки, и скоро открытая палуба парохода покрылась спящими телами беженцев. Заснули в каютах, в коридорах, в трюмах под успокоительный шум машины. Две крестообразные мачты медленно поплыли между созвездиями. При свете палубного фонаря на корме Леверовский показал Семену Ивановичу план парохода. «Вы возьмите на себя носовую часть», — говорил он, посмеиваясь. «Я — кормовую. На пароходе четыре трюма и две палубы. В двух средних трюмах помещаются штабы. В двух крайних — всякая штатская сволочь из общественных организаций. На верхней палубе в коридорах и в кают-компании — Дельцы, финансисты, представители крупной буржуазии. В отдельной носовой каюте сидит Хаврин, одесский губернатор. С ним 12 чемоданов денег и железный сундук с валютой. Кроме того, есть еще и третья, самая верхняя палуба. Там всего два помещения, курительная комната и салон. Эта палуба особенно интересна. Вы сами увидите, почему. Затем, кроме нас с вами, на пароходе начала работать монархическая контрразведка. Держите ухо востро. Все собранные вами данные записывайте в особенную ведомость. По прибытии в Константинополь мы покажем ее во французском штабе. Можете быть уверены... Союзники умеют ценить подобного рода сведения. Ливеровский спрятал план, подмигнул Невзорову и провалился в кормовой трюм. А Семен Иванович, перешагивая через спящих, пошел на нос, где подувал ночной апрельский ветерок. Семен Иванович лег около своего чемодана, укрылся и вместо сна Раздумался в этот час тишины. Неуютно представилось ему жить на свете. Довольно-таки погано. Люди, люди! Если бы вместо людей были какие-нибудь бабочки или приятные какие-нибудь козявки, мушки, заехать бы в такую безобидную землю. Сидишь за самоварчиком и ни одна рожа не лезет к тебе смущать покой. Эх, люди, люди!» Оглянул Семен Иванович истекшие года и закрутились, полезли на него рожи, одна отвратительнее другой. Он даже застонал, когда припомнились две мачты в тумане, смоленой борт каботажной баржи и надутое лицо палача. Нет, не иначе это он. Ибикус, проклятый, носится за мной, не отстает, прикидывается разными мордами, думал Невзоров. И хребет у него холодел от суеверного ужаса. Доконает он меня когда-нибудь. Ведь что не дальше, то гаже. Вот я уже и, и приказни свидетельствую. Я сыщик, а еще немного.. И самому придется полоснуть кого-нибудь ножиком. Семен Иванович подобрал ноги и прислонился к чемодану. Рядом точно так же сидел сутулый человек в форменном картузе. Военный доктор. «Не спится?» Повернул он к Невзорову ребоватое с клочком бородки и спитое лицо. «Спички у вас есть?» «Благодарствуйте. Я тоже не сплю. Едем, а? Какая глупость!» Семену Ивановичу было противно разговаривать. Он обхватил коленки и положил на них подбородок. Доктор придвинулся, подсевал папироску. «Сижу и с удовольствием вспоминаю отечественную историю. Петра Третьего убили бутылкой. Заметьте, Екатерину Великую, говорят, копьем ткнули снизу из нужника. Убили. Павлу табакеркой проломили голову. Николай счел нужным отравиться. Александра освободителя разнесли в клочки полковника и обоих наследников, расстреляли? Очень хорошо. Ай до да, славяне! Бога бойтесь, царя чтите. С другой стороны, наша интеллигенция, светоч, совесть, мозг, жертва, свыше полусотни лет занимается подрыванием основ государства, канонизирует царь и убийц. «Сазоновы, Каляевы, — доктор хрустнул зубами, — Маруси Спиридоновы и прочие богородицы, бабушки и дедушки, а Лев Толстой — благородный, благостный старик, граф Засахой, А усадьбы святой мужичонок по бревнышку разносит, племенному скоту жилки подрезывает» а учредительное собрание и Виктор Чернов — президент. Так ведь это же восторг неизъяснимый. Вот она, свободушка, подвалила. Так я вам вот что скажу. Везу с собой один документ. Приеду в Париж, где пуп земли, ясно? И на главном бульваре поставлю витрину, на ней — Так и будет написано «Русская витрина». Портреты Михайловских, Чернышевских, красные флаги, разбитые цепи, гений свободы и прочее тому подобное. А в центре гвоздем приколочу вот эту штуку. Доктор вытащил из бумажника тоненькую клеенчатую записную книжку и раскрыл ее любовно. Эта книжка принадлежала весьма небезызвестному либералу, герою, члену Государственной Думы и Учредительного Собрания. так то -с. Чем же она наполнена? Благороднейшими мыслями? Бессмертными лозунгами? Конспектами знаменитых речей? Нет. К сожалению, нет. Реестрики. Сколько у кого взято взаймы? «Так. Адреса врачей и рецепты средств на предмет лечения трипера. все -с. Это у либерала и борца с самодержавием. Это мы пригвоздим. Мы доморощенных наших освободителей-либералов гвоздем приколотим на большой проезжей дороге». Доктор вдруг закатился мелким смешком. <смех> Вчера я весь день веселился. Наверху, на третьей палубе, прогуливается один мужчина. Шляпа с широкими полями, лицо мрачное, сам приземистый, похож несколько на Вия. А снизу смотрят на него Прилуков, Бабич и Щеглов, три члена Высшего монархического совета. Улыбаются недобро. Вот что я вам скажу. «Недобро! А человек этот знаете кто?» «Ну, самый что ни наесть кровавый и страшенный революционер!» «Совсем как в Ноевом ковчеге спасаются от мирового потопа и лев, и лань!» «Я и смеюсь, спать не могу! Ох, не стряслось бы какой беды на нашем корабле! В том-то и беда!» «Что мы уже не в России, где эти штуки сходят?» «Какие штуки сходят?» — осторожно спросил Семен Иванович. Доктор молча и странно посмотрел на него. Опять взял спичек, закурил трубочку махорки. «От кого я в восторге, так это от большевиков!» — сказал он и сплюнул. «Решительные мальчуганы!» «Чистят направо и налево, и господ интеллигентов под корешок, и святого мужичка в корень. Вот только насчет рабочих они какую-то кислоту разводят. За всем тем, глядишь, через полгодика и расчистят нам дорожку, пожалуйте». «А кому это вам?» — спросил Семен Иванович. «Нам, четвертому интернационалу». «Да-да, у большевичков есть чему поучиться. Ну, однако, вы слишком смело. Говорю, у них школу проходим, дядя». И доктор, суя зенит в сопящую трубочку, залился таким смешком, что Невзоров только дико взглянул на него. Пробили склянки. На верхней палубе в это время стоял мрачный революционер в широкополой шляпе и с горечью думал о том, что русский народ в сущности не любит свободу. С восходом солнца пароход начал просыпаться. Первыми заворочились палубные обитатели. Потягивались, почесывались, с просонок пялились на молочно-голубую пустыню моря. Вышел негр-повар в грязном колпаке, выплеснул за борт ведро с помоями и сел около бочки чистить картошку. Двое поварят разжигали печи во временных дощатых кухнях на палубе. Около кранов уже стояло несколько военных, босиком в широченных галифе, в рваных подтяжках и фыркая, мыли шеи соленой водой. Из трюмов стали вылезать взъерошенные, непроспавшиеся штатские. И скоро перед нужником, висевшим над пароходным бортом, стала длинная очередь. Дамы, зябко кутающиеся в мех, общественные деятели без воротничков, сердитые генералы, поджарые кавалерийские офицеры.